Глава девятая Некоторое время я сидела в пустом вагоне, прислушиваясь к звукам. Нет, так ничего не разобрать. Нужно выйти и узнать, в чём дело. Я же генеральская жена. Формально. Могу делать, что хочу. Наверное. Поднявшись, я на цыпочках подошла к двери. Не цокать каблуками. «Как вы прошли!» Услышала я звучный голос, левая. Наступила пауза, которую снова нарушил генерал. Мне сказали, левый корпус оказался в ловушке. Кто еще выжил? Поддержка нужна? Нет, все погибли. Говорящий вздохнул. Отбивались, как могли. Капитана Элию тащили, но не смогли спасти. Мертва. Такой боец, как Элия, просто не сдается. Левай кивнул. Значит, выжило трое. Уже лучше. Я выглянула на улицу. Левай стоял метрах в пяти от вагона и говорил с двумя мужчинами. Зак стоял между ними и выглядел встревоженным. Похоже, сборы завершились, грузили последние ящики. Освободившиеся солдаты подходили посмотреть, что происходит. «Выжила?» — спросил второй, и мужчины переглянулись. «Да, спас новобранец». Ливая огляделся и кивком подозвал парнишку. Невысокий и светленький, тот явно не был готов к лишнему вниманию, но все же вышел вперед, с опаской косясь на генерала. Гвардеец Пексилон!» — представился он и, сглотнув, добавил. «Генерал, я видел другое. Рассказывай!» Ливай приказал так резко, что даже я вздрогнула. «Я бежал по разломанной части стены, когда вы пожиратели захватили. Самый удачный момент был. Так лучше. Собиратели не такие ловкие, а мне не впервой привык. В детстве за скворцами и белками гонял. Ближе к делу!» Приказал Ливай, и парнишка сбился. «А, да! Они вчетвером по другой крыше бежали. И этот...» — кивнул он на одного из солдат. Провалился ногой. Капитан и Эрскин остановились, начали вытягивать». Вокруг собиратели появились, видно, панику учуяли. Ну, этот Эрскина в ногу пырнул, капитану руку отрубил и помчался прочь. Парнишка побледнел. «Я перебрался к ним, пытался помочь, но не смог спасти обоих. Капитан по стене со мной, а Эрскин тяжелый, да еще с раненной ногой. Собиратели со всех сторон лезли, и его...» Новобранец отвернулся, пряча лицо. «Тише!» – к нему подошел Армандо и похлопал по плечу. «Ты молодец! Спас жизнь капитану!» «Он врет!» Чуть ли не хором выкрикнули мужчины. У него истерика после боя. Небось еще и штаны обмочил. С новичков станется. Это не настолько унизительно. Голос Уливыя вернулась безразличие. Как трусость и предательство. Он наклонил голову, и я внезапно поняла, на что ливай смотрит. Вокруг собралось уже немало солдат. Все в грязи, с борами пятнами на светлых брюках и ярко-красных куртках. Двое стоящих перед Леваем бойцов выглядели ощутимо чище. Пыли на их одежде почти не было. Брюки, не считая пары мелких пятен, можно снять в рекламе стирального порошка. «Вы всё ещё отстирываете грязь от монстров, просто прополоскав одежду в реке? Тогда мы идём к вам!» И только на левой ноге у одного из них бурое пятно от лодыжки до колена. Похоже, отпечаток ловушки, с которой началась эта печальная история. «Позовите сюда Элию!» – решил Ливай, и оба солдата тут же мотнули головой. «Не нужно!» «Почему?» «Потому что она расскажет ту же историю, что и...» Промямлил второй. «Что и новобранец», — закончил Ливай. «Я понял. А вы поняли, какое будет наказание». Мужчины изменились в лице. Зак мотнул головой и встал перед генералом, будто заслоняя их. «Да брось, Ливай. Война всякая бывает. Не будь чудовищем». «Буду. Если это подразумевает казнь трусов и предателей». «Вот так? Без суда?» — выплюнул один из них. И кого вы поведете на смерть в другой раз, генерал!» Последнее он особенно выделил, чтобы издевка точно не осталась незамеченной. «Тех, кто готов отдать свою жизнь за других, а не прятаться за спинами товарищей!» «Вы хуже темных!» — холодно процедил Левай. «Те всегда нападают прямо! Вы ударили в спину!» «Я еще не понимала, что случится дальше!» Меч Левая вышел из ножен практически беззвучно, но появившись, будто отсек прочие звуки. «Ты не сможешь! Так нельзя! Нам нужно было...» Договорить он не успел. Левай поднял руку быстрым, но плавным движением. Его широкая спина заслонила мне обзор, и я не видела, что случилось. Но сразу после этого мужчина упал на спину. Практически молниеносно клинок тронул второго предателя, и Левай резко опустил его, стряхивая темные капли. Отвернувшись, он вынул белоснежный платок и протер лезвие, после чего убрал меч в ножны. Лицо спокойно и неподвижно, будто маска. «Наказание за предательство и дезертирство – казнь на месте», – повторил он в полной тишине. «Это если кто-то забыл или считает, что его жизнь стоит дороже. Разойтись. Едем домой». Я стояла достаточно далеко, чтобы измученная психика не воспринимала произошедшее близко к сердцу. Часть меня понимала, что так было нужно. Но что-то во мне противилось. Наверное, не женское это дело – война. Это же люди. Пусть предатели, но люди – Я пыталась убедить себя в том, что это чужой мир, иные законы. Но почему-то именно в этот момент в голове эхом отозвались слова Зака «Не будь чудовищем» и безразличный ответ «Буду». Армандо присел над казненными бойцами и, положив одному из них ладонь на грудь, что-то зашептал, а после этого тело утонуло в ярком свете. Другие солдаты начали расходиться. Многие качали головами, но осуждать случившееся им явно не хотелось. «Я же сказал не подходить к окнам!» Левай поднялся по ступенкам и уронил на меня тяжесть своей тени. «Это дверь!» – возразила я. Левай посмотрел в проем, будто хотел удостовериться, что так и есть. «Логично», – оценил он, и, присев, сложил лестницу, а после закрыл дверь, отрезая пути побега. «Может, и к лучшему, что ты увидела, за кого вышла замуж!» Он прошел мимо с хмурым видом, положил меч на прежнее место и вошел в уборную принявшись тщательно отмывать руки, словно они были выпочканы едкой кислотой. «А меня спрашивали?» – спросила я, никому не обращаясь. Похоже, я и правда крепко влипла. Может, зря я на Игоря злилась? Ну, мерзавец, жениться не хочет. Этот хочет, но как-то… Вернувшись к дивану, я села на самый краешек. Стало совершенно неуютно и холодно. Поезд, вздрогнув, двинулся с места. И в этот момент Ливай захлопнул дверь. Судя по плеску воды, решил вымыться. Не было его долго. Я уже успела накрутить себе, что обидело его. Игорь вечно запирался от меня и отказывался разговаривать, если я делала что-то не то. Сейчас я и правда делаю не то. Он же генерал. На нём лежит ответственность за всех людей. Если спустят нападение на товарищей, что будет с порядком? Я рискнула попробовать суп. Остыл, но на вкус ничего. Куски мяса, что-то вроде картошки и травки. Чем ливай там занят? «Может, вылетел из тела, чтобы захватить очередного монстра, лишь бы со мной не говорить?» Когда я уже достаточно обезумела от одиночества, чтобы идти скрестить в дверь, Ливай вернулся в сияющей белизной простой рубашке с закатанными рукавами и темных неформенных брюках. Он сел на диван рядом и посмотрел на меня в упор. От влажных волос приятно пахло чем-то вроде туалетной воды с нотками древесины. «Ты права. В чем?» «Тебя не спрашивали согласия на брак. Это неправильно, и я понимаю». «Но ты забываешь, что и я своего мнения не говорил. Никому не интересно. В этом мире точно. Мы просто делаем все, чтобы выжить и защищать других». «Мне кажется, или мои слова задевают Левая сильнее, чем ситуация с предателями? Он уже забыл о них или просто не хочет обсуждать это со мной?» «Левай только замечает. Не мог не отметить и мою реакцию. Он прав. Нужно сменить тему, пока я не начала теней шарахаться. Мой муж умеет убивать людей». «Разумеется. После того, что Левай делал на поле боя, это не должно меня удивлять. Если кто-то из его бывших жен увидел подобное, я могу понять, почему от него уходили». Ненадолго опустив взгляд, я улыбнулась и посмотрела на Ливая. «Спасибо. Что спас меня? Я же так и не поблагодарила из-за... всего». «Ты нас тоже всех спасла». Левай встал. «Тебе нужно поспать. Многое случилось, и ты устала. Поднимись». Я вскочила. Сама не знаю, от чего так нервничаю. Что будет дальше? Сердце колотилось в висках. Что мне делать? Я домой хочу. И тут же вздрогнула. Мне же уже объяснили, что для этого нужно.